Глава двадцать Петля сужается. Истина по самой своей природе стремится к свету. На протяжении всего времени, от того дня, когда сэр Патрик одержал победу над леди Ланди, до самого дня свадьбы, истина то и дело пыталась пробиться наружу то здесь, то там, сквозь толщу непроглядного мрака. Было много знаков, говорящих о том, что у инди подспудно действуют некие тайные силы, будоражащие гладкую поверхность жизни. Не хватало только всевидящего ока, способного верно прочитать скрытый смысл этих знаков. В тот самый день, когда хитроумный сэр Патрик склонил невестку поторопиться со свадьбой, явились новые препятствия, воздвигнутые самой Бланш. К полудню ей стало гораздо лучше, и она согласилась повидать Арнольда в своей маленькой гостиной. Произошел краткий разговор. Через четверть часа Арнольд опять предстал перед сэром Патриком, греющимся в саду под лучами пока еще теплого солнца. Бланш возмущенно отринула самую мысль о замужестве в те скорбные дни, когда Анна безвозвратно покинула их. «Вы ведь позволили мне заговорить с Бланш о свадьбе, сэр Патрик?» «Не помни себя», — говорил Арнольд. Сэр Патрик немного передвинулся, чтобы лучи падали на спину, и согласился, что позволил. «Если бы я знал, что последует, я бы лучше вырвал свой язык, чем хоть одно слово сказал ей о свадьбе. Что вы думаете она сделала? Заплакала и велела мне уйти?» Было чудесное утро. Прохладный ветерок умирял горячие лучи солнца. На ветках весело распевали птицы, сотрадовал радовал благоуханием и красотой. Сар Патрик был наверху блаженства. Мелкие докучливые неустройства жизни маячили на почтительном расстоянии, и он решительно не желал приваживать их. — Вот предо мною мир, — сказал почтенный джентльмен, еще больше подставляя спину солнцу который создатель в неизреченной своей милости наполнил прелестными видами, гармоническими звуками, восхитительными ароматами. И вот вам существа, наделенные чувствами, чтобы наслаждаться этими видами, звуками, запахами. Я уж не говорю о существующих в мире любви, пищи, сне — еще прибавляющих жизни очарования. Эти самые существа ненавидят, голодают, мечутся в бессоннице на подушках, не желая ни видеть, ни слышать, ни обонять прекрасное. Они проливают горькие слезы, говорят злые слова, заражаются болезнями, опускаются, стареют, дряхлеют и умирают. Что бы все это могло означать, Арнольд, и долго ли в мире так будет продолжаться?» Тончайшее связующее звено между бланш, невидящей радости бытия, преподносимой ей в виде замужества, и всем человечеством, видящим радости бытия вообще, было ясно различимо почтенной философией, греющей спину на солнце, и совершенно незримо Арнольду. Он нарочно пропустил мимо ушей вопрос вопросов, заданный сэром Патриком, и, возвращаясь к Бланш, спросил, что же теперь делать. «А что делают с огнем, когда не могут загасить его?» — спросил в свою очередь сэр Патрик. «Ему дают гореть, пока он сам собой не погаснет. А что делают с женщиной, когда не могут успокоить ее?» Ждут, пока она сама успокоится. Арнольд не понял мудрости, заключенной в этом превосходном совете. «Я думал, вы поможете мне уладить отношения с Бланш. А я разве не помогаю? Оставьте Бланш в покое. Не заговаривайте о свадьбе в другой раз, как увидите ее. Если она сама упомянет...» «Вы, попросив прощения, скажете ей, что не будете больше торопить ее. Я ее увижу через часик-другой и скажу ей то же самое. Мы заронили в ее душу зерно. Оставьте его там, пока оно прорастет. Не заговаривайте о мисс Сильвестр. Не подбрасывайте поленья в этот огонь. Не раздувайте его своими уговорами. Не умоляйте образ утраченной подруги. От этого он будет сиять еще сильнее. Предоставьте времени исцелить рану. Время будет потихоньку подталкивать Бланш. И поверьте мне, когда все документы будут выправлены, она сама протянет вам руку. Сэр Патрик и Бланш встретились за вторым завтраком, и дядюшка повел себя с ней, как советовал Арнольду. После завтрака Бланш была уже совсем покойна. Немного спустя Арнольд был прощен, а еще погодя, почтительный джентльмен своим проницательным оком заметил, что племенница стала что-то задумываться и поглядывать на Арнольда с каким-то новым интересом, смущаясь и пряча этот интерес от Арнольда. Сэр Патрик пошел одеваться к обеду, теша себя мыслью, что все неурядицы теперь уже близки к разрешению. Никогда еще почтенный джентльмен не ошибался так сильно. Сложное действие облачения к обеду близилось к концу. Дункан повернул зеркало поближе к свету, его хозяин был в той критической точке дневного распорядка, когда решался важнейший вопрос — будет ли завязан белый галстук идеальным узлом? И в этот ответственный миг Какой-то невежа, не имеющий понятия об искусстве украшения джентльменовой шеи, заколотил в дверь спальни. Ни слуга, ни хозяин не дышали и не шевелились, пока ничто уже не могло грозить создаваемому шедевру. Наконец, сэр Патрик бросил в зеркало последний оценивающий взгляд и, увидев у себя на шее верх совершенства, снова задышал. «Пожалуй, чуть-чуть не хватает легкости». — проговорил он. — Но ввиду помехи не так уж плохо. Совсем не так плохо. — Совершенно согласен, сэр Патрик. — Посмотрите, кто там. Дункан пошел к двери и вернулся к хозяину с телеграммой в руке, невольной нарушительницей священнодействия. Сэр Патрик разволновался, увидев эту нежеланную гостью. — Распишитесь на квитанции, Дункан, — распорядился он, И распечатал конверт. Вот вам, пожалуйста. Чего он и боялся. Известие о мисс Сильвестер в тот самый день, когда он решил отказаться от дальнейших поисков. В телеграмме говорилось, утром получено известие из Фолкрика. Вчера вечером в Фолкрике сошла с поезда леди, соответствующая описанию. Утром уехала первым поездом в Глазго. Ждем следующих указаний. «Посланный должен подождать ответа, сэр Патрик?» «Нет, надо сначала раскинуть умом. Можно потом послать на станцию, если будет необходимость. Известие, Дункан, а мисс Сильвестр. Следы ее привели в Глазго». «Глазго — большой город, сэр?» «Да, даже если телеграфировать туда с просьбой продолжать наблюдение. В Глазго она может опять очень легко ускользнуть от нас». Надеюсь, во всем мире нет человека, который меньше, чем я, был бы склонен увиливать от взятых на себя обязательств. Но, признаю, я бы отдал что угодно, только бы этой телеграммы не было в доме. Она снова возбуждает вопрос, над которым я бился все последнее время. Подайте мне сюртук, я должен все хорошенько обдумать. Должен! Сэр Патрик спустился к обеду, настроенный отнюдь неблагодушно. Неожиданное возникновение утраченного было следа мисс Сильвестр, не будем это скрывать, весьма его огорчило. Гости и домочадцы собрались обедать точно по звуку колокольчика. Пришлось, однако, с четверть часа подождать в библиотеке, покуда не спустится хозяйка дома. Леди Ланди появилась, опоздав, как было сказано, на четверть часа. Она принесла собравшимся извинения. Ее задержали соседи, заглянувшие у Уиндигейтс Гейтс в необычное для гостей время, мистер Джулиус Деламейн с женой. Они были неподалеку от Уиндигейтса Гейтса и решили нанести визит по дороге домой, оставив приглашение на прием, который они дают у себя в саду. Леди Ланди была в восторге от своего нового знакомства. Деламейны пригласили к себе всю компанию, гостившую у Уиндигейтсе. Они держались с такой любезностью, так непринужденно, точно их с леди Ланди связывали годы дружбы. Миссис Деламейн передала леди Ланди сердечное послание от одной из своих приятельниц, леди Гленарм, которая помнит леди Ланди еще по Лондону, по тому времени, когда был жив сэр Томас, и мечтает возобновить знакомство. А мистер Джулиус Деламейн рассказал удивительные вещи о своем брате. Джеффри послал в Лондон за тренером. И весь дом, затаив дыхание, жаждет увидеть величественное зрелище – тренировки бегуна перед состязанием. Дамская половина гостей во главе с леди Гленнорм углубились в изучение труднейшего вопроса – бег и человеческий организм. Они знают теперь, какие мускулы участвуют в этом виде физических упражнений, что надо тренировать. Кроме того, им теперь известны все выдающиеся бегуны Британии. Мужчины же все утро помогали Джеффри отмерять ровно милю для тренировок в отдаленной части парка. Там есть пустующий коттедж, который оборудует всем необходимым для занятий Джеффри с его тренером. Последний раз вы увидите Джеффри в день приема, сказал Джулиус, после чего он уединится с тренером в коттедж и станет наблюдать, отныне главная забота Джеффри, как исчезает его собственная избыточная плоть. На протяжении всего обеда леди Ланди была в устрашающе приподнятом настроении, вознося бесконечную хвалу своим новым друзьям. Сэр Патрик, напротив, был как никогда молчалив. Через силу сказал несколько слов, через силу слушал, что ему говорили другие. «Отвечать или нет в телеграмму?» «Отказаться или нет от поисков мисс Сильвестр?» Вот вопросы, возвращавшиеся к нему с неуклонностью, с какой подавались на стол все новые и новые блюда. Бланш не спустилась к обеду, но немного позже появилась в гостиной. Сэр Патрик пришел туда же выпить с гостями чаю, он все еще пребывал в сомнении, что делать дальше. Один взгляд на печальное личико Бланш, на ее изменившиеся манеры, решил его сомнение. Ну, возобновит он поиски Анны, и в душе у Бланш проснется надежда. А что, если поиски опять зайдут в тупик? Нет, он не может рисковать. Это, несомненно, стоит только взглянуть на Бланш. Нельзя напоминать ей о несчастной подруге в ту минуту, когда сердце ее опять обратилось к Арнельду. Никакими соображениями этого не оправдаешь, и никакие соображения не заставят его пойти на это. Рассуждая таким образом, и с его точки зрения сэр Патрик был, разумеется, прав, он решил не посылать больше никаких распоряжений своему приятелю в Эдинбург. Вечером он велел Дункану хранить в величайшей тайне получение телеграммы, а во избежание непредвиденного случая собственноручно сжег телеграмму у себя в комнате. Поднявшись утром с постели и выглянув в окно, он увидел Арнольда и Бланш на утренней прогулке. Идут по зеленой лужайке, обсаженной с двух сторон кустарником. Рука Арнольда на ее талии, голова Бланш почти касается его лица и говорят явно о чем-то своем. «Слава Богу, Бланш приходит в себя», — подумал почтенный джентльмен, провожая взглядом счастливую пару, скрывшуюся за кустами. «Все как будто налаживается». Среди картин, украшавших спальню сэра Патрика, был вид одного шотландского водопада. Если бы он, отвернувшись от окна, взглянул на эту картину, он, возможно, сказал бы себе «Удивительно течение реки. Вот она течет спокойно, без единого всплеска, и вот она же всего через пять шагов пенится и бурлит, как безумная. А потом...» Возможно, вспомнил бы с некоторым щемлением сердца, что течение реки испокон веков сравнивают, при общем согласии рода людского, с беспрестанно меняющимся потоком человеческой жизни.